Сделали свое дело. Во время коротких свиданий Тася больше печалилась, чем радовалась. «Ты натянута, как струна», — часто упрекал Михаил. «Что с тобой?» «Я не могу передать словами своего состояния, но мне тяжело», — призналась она. «Я чувствую себя падшей женщиной. Не дай бог, наша связь раскроется. Я не знаю, как я это перенесу». Михаил как мог успокаивал ее, но что значили его речи, когда он был несвободен в своих действиях, их обоих угнетал его брак. После обеда вечером, прощаясь с Тасей на крыльце дома, Михаил вдруг сообщил. «Я завтра уезжаю. Весь обед набирался духу сказать тебе об этом. Я приехал проститься». Тася чуть не расплакалась. «Ты уезжаешь навсегда?» Что ты нет, конечно. Как я могу тебя оставить? Мне без тебя не жить. Просто дела требуют моего присутствия в столице. Таечка, за время моего отсутствия ты успокоишься, твои нервы придут в порядок, ты перестанешь бояться, что все узнают о нашей связи. Снова разлука, будто не слыша прошептала Тася. Почему мы не можем жить счастливо? Почему все время нам Кто-то мешает соединиться. Боже, когда это закончится? Я не могу так больше. Таечка, я люблю тебя. Мне самому разлука разрывает сердце. Ну что же поделать? Я не могу оставить все дела. Почему же ты раньше мне не сказал об этом? Я только сегодня получил сообщение и сразу поспешил к тебе, чтобы предупредить. Я буду тебя ждать. Помни об этом. Тася все же не смогла сдержать слез. — Не плачь, все образуется. Надеюсь, я приеду с хорошими вестями для нас обоих. Михаил уехал, и потекли тоскливые дни одиночества. Осыпались листья на деревьях, улетели птицы, дожди сменились ясными морозными днями. Тася теперь укоряла себя за то, что во время их мимолетных встреч вела себя по-глупому. Вместо того, чтобы испытывать счастье от одной только близости любимого, вместо того, чтобы упиваться любовью, она обижалась и чего-то требовала. Ах, скорее бы Михаил вернулся. Она никогда его ни в чем не упрекнет. Из осторожности они не писали друг другу, и Тася ничего не знала о Михаиле. Где он? Что делает? Как в воду кону. Ей оставалось только надеяться, что вскоре они будут вместе, навсегда, и никто не сможет их разлучить. Не думать об этом постоянно помогали ежедневные дела. Отец собрал хороший урожай и выгодно продал. Он стал рачительным хозяином. «Алена ленишна тоже рьяно взялась за домашнее хозяйство». Под ее присмотром готовились запасы на зиму – варенье, соленье, маринады. Бочками солили огурцы, квасили капусту, коптили мясо. Она устроила и мастерскую, где несколько девиц шили, пряли, вязали платки, и часть продукции довольно успешно продавалась на рынке. На попечении Таси оставался ее сын. Он требовал много заботы и хорошего воспитания. Тася никогда не забывала, что самый лучший воспитатель — это личный пример всей семьи. Имя Сержа было окружено орелом святости. Тася при каждом удобном случае повторяла, «Ах, видел бы папенька, как его сыночек научился сидеть или стоять!» И все в том же духе, приучая сына к авторитету покойного отца. Каким бы Серж ни был в действительности, он заслуживал уважения собственного сына, несмотря ни на что. На дедушку Тася возлагала большие надежды. Он покручивал усы и обещал проводить с внуком больше времени, закалять и воспитывать в нем силу воли, но сам при этом не отрывался от своих хозяйственных дел. Тася вздыхала и в конечном итоге пришла к выводу, что работающий дед Тоже неплохой пример для подрастающего поколения. Дни проходили в унылом однообразии. Тася гуляла, читала, музицировала или вышивала, чтобы отвлечься, но безрезультатно.